Глава шестая «Не могу поверить, Эль, как ты могла всё ему рассказать и даже показать фотографию, не посоветовавшись со мной? Я тысячу раз тебе говорила, что нужно думать. Думать, чёрт возьми, прежде чем действовать!» Прошло два дня после инцидента, как называет случившаяся мама. Кажется, что за это время она состарилась сразу на десять лет. Состояние Мано по-прежнему нестабильное, Алексу грозит статья. Но он в прострации, его не колышет происходящее. Желтая пресса атакует его, перемешивая с грязью всю нашу семью. «Она не виновата», — вмешивается Марион. «Все эти дни она не отходила от меня и была похожа на злую собаку, которую все боятся. Мне повезло». Я была под защитой этой бешеной псины. «В данной ситуации виноват один человек», — с жаром продолжает Мар. «Сука, которая наглоталась таблеток. Поэтому оставьте Эль в покое или, клянусь, я заберу ее, и мы убежим из дома». «Марион, успокойся», — прикрикивает на дочь Мари, а моя мама в ужасе смотрит на мою сводную сестру. «Нет», — кричит в ответ Марион, — и забирается ко мне в постель под одеяло. «Меня достало слушать ваши идиотские разговоры! Мано, взрослая тетка, наглоталась таблеток. А Эль с Алексом виноваты? Вы в своем уме?» «Скажи это детективу, который ведет дело. Он уверен, что Мано — жертва обстоятельств. Устало сиплю я. Но умрён, и на это есть ответ». «Тогда какого чёрта вы платите столько денег своим тупоголовым адвокатам? Пусть разгребают это дерьмо!» Мари и Луиза устало переглядываются. В данный момент ни у кого нет сил её воспитывать. Мар по-хозяйски кладёт мою подушку себе под спину и с упрёком смотрит на родителей. «Как Алекс?» – спрашивает она глухо. «Я заглядываю ей в лицо». Этот вопрос она задает сегодня уже в сотый раз. Мари раздраженно бурчит. «Марион, ты спрашивала то же самое пять минут назад. За это время ничего не изменилось». «Конечно, не изменилось. Вы оставили его одного и сидите тут». «Он сам попросил оставить его», — оправдывается Мари. «Разумеется, ведь вы смотрите на него с упреком, как на виноватого». парирует Марион. «Мой сын ни в чем не виноват», — со сталью в голосе заявляет Луиза, и Мария опускает глаза. «Да, Мария и папа чуточку другого мнения, и я злюсь на них за предательство». «Как он?» — вновь спрашивает Марион и с надеждой смотрит на Луизу в ожидании ответа. «Ничего не ест», «Моя бы воля, я его уже выпроводила бы в Индию или Штаты, но из-за этого тупого дела...» Мама не успевает договорить. Звонит её телефон, она берёт его в руки и рявкает. «Да». Выражение её лица меняется, она поджимает губы и растерянно смотрит на стенку перед собой. «Спасибо, что сообщили». Непослушным голосом благодарит она, завершает звонок, и, не поворачивая головы, тихо произносит. «Мано очнулась. Врач сказал, что кризис миновал, и она идёт на поправку. Матку ей не сохранили, детей у неё никогда не будет». Она говорит это без эмоций, но затем в её голосе слышны волнение и беспокойство. «Теперь всё будет зависеть от того, что она скажет полиции». Судя по выражению лица моей мамы, она не верит, что Мано скажет что-то, способное спасти Алекса. «Она его потопит!» Нервный вздох срывается с её губ, и слёзы текут по щекам. В комнате становится тихо. Я знаю, никто не желал Мано смерти, но всем страшно от того, что будет дальше. «Предложите ей деньги!» На удивление тихо, но уверенно произносит Марион. Мама поднимает голову, а моя сводная сестра продолжает. «На тумбочке была записка. Я сделала то, что ты хочешь. Ни меня, ни ребенка больше нет. Наслаждайся жизнью. Я порвала ее на маленькие кусочки и смыла в унитаз». Не пряча взгляда, рассказывает Марион. «Эта записка могла сломать Алексу жизнь». И если я в пятнадцать лет это понимаю, то тварь, написавшая ее, и подавно понимает. Мама в ужасе садится в кресло и прикрывает рот рукой. «Мар, задачу ложных показаний!» С испугом начинаю я, помня, как она сказала всем, что записки не было. «А если мано очнулось, правда всплывет!» Мари садится рядом с дочерью и гладит её по волосам. «Мы семья», — тихо говорит моя мачеха, — «и должны стоять друг за друга. Ты молодец». Она обнимает Марион, и мне странно, что Мари-истеричка спокойно отнеслась к поступку дочери. «Предлагать ей деньги очень опасно. Она с лёгкостью может выдвинуть против нас обвинения. «И если сейчас вина Алекса не доказана, то...» «Луиза?» — перебивает маму Мари. «Наш адвокат должен связаться с адвокатом Делеонов. Эммануэль Морода договорится с самим дьяволом». «И слышать не хочу про этих Делеонов», — зло бросает мама. «Им нет резона помогать нам. Если Алекса осудят, их квантан выйдет сухим из воды». «Им тоже выгодно». Маро не дурак и понимает, что вариант с деньгами стопроцентный, а для него главное вытащить мальчишку любым способом. Плюс компенсация от двух семей будет солиднее, чем от одной. Мано не откажется от внушительной суммы. Ты знаешь этого Маро лично? – спрашивает мама, обдумывая предложение. Да, он мой бывший муж. «Когда я говорю, что он уговорит самого дьявола, то имею в виду, что Мано возьмет деньги и скажет, что до самоубийства додумалась сама и навсегда исчезнет из нашей жизни. Он это устроит». «Как это?» — спрашиваю я. «Мой отец еще тот кусок дерьма и знает, как общаться с себе подобными», — с насмешкой бросает Мар. «Ты же Депорт». Бормочу я, имея в виду её фамилию. «Я ношу мамину фамилию с десяти лет. Не хочу иметь ничего общего с этим ублюдком». Удивлённый мамин взгляд бегает между Мари и Марион. Первая закатывает глаза в ответ на реплику дочери, а вторая, как мне кажется, решила на все сто воспользоваться хаосом в доме и не фильтровать свою речь. «Я сама поговорю с Антуаном. Наконец говорит Мари и выходит из комнаты. «Всё-таки ты должна была сначала рассказать обо всём мне, Эль!» Начинает знакомую песню мама. «Всё могло сложиться иначе, если бы информацию ему преподнесла я!» «Я слышу этот упрёк в миллионный раз за последние два дня!» «Что-то взрывается внутри меня!» «Я не выдерживаю и глухо сеплю своим поломанным голосом!» «Откуда я могла знать, что она захочет наглотаться чертовых таблеток? Ты могла такое предвидеть? Ты чертова ясновидящая или у тебя экстрасенсорные способности?» Горло напрягается, и я чувствую жгучую боль. Но душа болит гораздо сильнее. На глазах выступают слезы. Я так устала плакать. «Я была зла, мне было обидно за себя и за старшего брата». «И мне хотелось справедливости!» — горько шепчу я. Но мама безжалостна. Она строго смотрит мне в лицо и говорит. «Добилась справедливости, Эль? Твоему брату сейчас лучше?» Она молча встаёт и громко хлопает за собой дверью. Я смотрю на Марион, которая сидит рядом. Её зелёные глаза заплаканы, волосы не расчёсаны, но она старается выглядеть сильной и уверенной. «Однако я знаю, она напугана так же, как и я». «Как Алекс?» — тихо спрашивает она, и я понимаю, она не контролирует себя. Я качаю головой. «Не знаю, он не отвечает на мои звонки». В моём тоне чувствуется безысходность. Я звонила лишь раз, на большей смелости не хватило. Марион тянется ко мне и обнимает. Я чувствую запах жасмина исходящий от ее волос и тепло ее рук на своих замерзших плечах. Мы совсем справимся Эль, мы обязательно справимся как всегда уверенно произносит она. Мне хочется ей верить, но я не могу Не могу представить что в моей жизни будет еще хотя бы одна ночь без кошмаров, вида крови, мертвых детей и холодных тел. Не представляю своего брата с беззаботной улыбкой, как раньше, и себя, целующуюся с парнем. Ума не приложу, каким образом жизнь может продолжаться. «Как раньше — не будет», — хриплю я. Марион вглядывается мне в глаза. «Не будет, но нужно быть сильными». У нее такой убедительный взгляд. Она всегда казалась мне избалованной дурочкой. помнится я легко повесила на нее этот ярлык никогда в жизни не подумала бы что буду плакать у нее на груди но в жизни действительно все не то чем кажется марион крепче стискивает меня в объятиях и я понимаю да все будет не так как прежде да я буду жить с чувством вины до конца своих дней да мой брат разбит и потерян но может быть Жизнь не правда — череда испытаний. Главное — не сломаться, найти силы и мужество подниматься после падений, отряхивать коленки, бинтовать раны и продолжать идти. «Почему ты тогда сказала, что я наябедничала?» Спрашиваю я у Марион, имея в виду случай с вечеринкой. Мне важно получить честный ответ и знать причину. «Потому что я ревнивая стерва, выросшая без отца». отвечает она, не моргнув глазом. «Антуан — первый мужчина, который взял на себя ответственность за мою жизнь. Родной папаша занят чем угодно, только не мной». Она неловко пожимает плечами. «Но давай откровенно. Антуану ты родная, его плоть и кровь. Он никогда на меня не посмотрит, как на тебя. Никогда меня так не обнимет. Я была готова поделить с тобой дом, но не школу». «Мне казалось, что школа должна полностью принадлежать мне, так честно». «Звучит по-детски, правда?» Я киваю. «Ты повела себя как последняя сучка, учитывая, что я помогла тебе с уборкой». Марион смотрит мне в глаза, и в ее взгляде чувствуется неведомая прежде доброта. «Я и есть сучка, всю жизнь ею буду. Люди не идеальны. Но этот мир не черно-белый». Он полон красок. Нет чёткой грани между плохим и хорошим. И то, и другое есть в каждом из нас. Мы все совершаем ошибки. Знаю, что ты пытаешься сказать. Но последствия моей ошибки... Голос перестаёт слушаться, а из глаз вновь текут горячие слёзы. Мне кажется, он действительно ждал этого ребёнка. Почти скулю я... и Марион крепче обнимает меня. «Мир не идеален, люди не идеальны, но я так облажалась, Мар! Не могу спать, мне снятся кошмары, и самое отвратительное, знаю, что не заслужила спокойного сна и нормальной жизни, мне так страшно и стыдно, страшно за Алекса, страшно смотреть ему в глаза, говорить с ним». «За эти два дня я так устала бояться!» Марион тоже начинает плакать и тихо признается. «И я не могу закрыть глаза, везде вижу кровь. И, Эль, не знаю, как с этим справиться. С раннего детства, с тех пор, как мама ушла от моего отца, я поняла одну вещь. Я должна быть независимой и сильной в этом мире, иначе он сотрет меня в порошок». Но не знаю, что делать, Эль. Когда я увидела её на кровати, знаешь, о чём подумала? Слава богу, она сдохла. Так её ненавидела. Смотрела, как Алекс обнимает её, держит за руку, и думала, как бы оторвать ей голову. А увидев её тело, я... Она заикается и начинает плакать ещё сильнее. Мне становится не по себе от столь откровенного признания... Но я обнимаю ее, понимая, что она нуждается во мне. Иногда я пугаю сама себя. Бывают дни, когда мне кажется, что я копия своего отца. Тварь без совести, у которой нет ничего святого. Но, понимаешь, осознание случившегося с Мано пришло не сразу. А когда я поняла, какой это ужас. Мне захотелось спрятаться от себя. Я боюсь оставаться одна. «Я ужасный человек!» Она грубо вытирает слезы со щек и смотрит на меня с вызовом. «Только не вздумай меня судить. Я видела, как ты целовалась с Долеоном и прекрасно понимаю, почему побежала все рассказывать Алексу. Ты тоже ненавидела Мано и, как и я, обрадовалась ее смерти». «Я не выдерживаю и звонко бью ее по щеке». Секундный импульс злости. Ладонь горит от удара. Я даже не поняла, как это случилось. Марион с изумлением смотрит на меня и, недолго думая, ударяет меня в ответ. «Сильно!» Звук пощечины отдается в ушах, щеку колет от боли. Как ни странно, это нам помогает. Обе приходим в себя. «Можем спать вместе!» предлагает она после минутной тишины, будто ничего сверхъестественного не случилось. «Вместе будет не так страшно». Я поглядываю на свою сводную сестру и ничего не понимаю, лишь чувствую, что здесь и сейчас, в этой комнате, происходит нечто очень важное для нас обеих. «Мар, поклянись, что никогда не предашь меня». Шепотом прошу я. Мне отчаянно хочется иметь рядом человека, которому можно доверять на все сто процентов. Такой человек необходим, как воздух. Марион встает с кровати и берет с моего столика канцелярский нож. С каменным лицом она делает маленький надрез на ладони и передает нож мне в ожидании ответного жеста. Я делаю то же самое. «Эстеля Леонор дюмон Монреаль, я клянусь тебе быть рядом, клянусь тебе быть верной, никогда не предавать тебя и не судить». Её голос звучит серьёзно и так искренне, что по коже бегут мурашки. «Марион Депорт, я клянусь отвечать тебе тем же». Твёрдо произношу я, и мы пожимаем друг другу руки. Смотрим на наше рукопожатие. В душе словно гремит гром и сверкает молния. Это выглядит сюрреалистично. Мы будто сошли с ума, обе одновременно. Но между нами нет ниловкости или стыда за содеянное. Напротив, мы испытали облегчение, найдя союзника. Страх одиночества покидает наши души. И хоть мы никогда не относились друг к другу по-сестрински, эта клятва проникает в самые глубокие и тайные уголки наших сердец. Я смотрю в глаза Марион и знаю, она рядом. Она смотрит на меня и знает, я рядом. Мы смотрим друг на друга и знаем, что отныне мы сёстры. КВАНТАН В Люксембургском саду полно туристов, но мне удается найти местечко в тени. Я не привык проводить лето в Париже. Слишком жарко и много людей вокруг, мало свежего воздуха. Но город прекрасен. Голубое небо без единого облачка и ослепительное солнце, играющее в водах сены. Зелёная трава и деревья. Я оглядываю незнакомый мне Париж. Вокруг звучат английский, китайский, русский, а французский редко. Летом парижане разлетаются в разные уголки мира, отдавая город во власть туристов. Рядом со мной сидит старушка, она тщательно оделась к выходу и надушилась. На такой жаре запах её духов доводит меня почти до головокружения. Я назначил встречу с Рафаэлем, а он, как всегда, опаздывает. Вижу его у самого входа и машу рукой. Он подхватывает один из зелёных железных стульев, расставленных по всему периметру сада, и устраивается рядом. «Ты уверен в своём решении?» Вместо приветствия спрашивает он. Этот вопрос мне задавал каждый член семьи с тех пор, как я сообщил, что покидаю Париж. Для всех новость стала неожиданным сюрпризом. Я терпеливо киваю. Абсолютно точно. Я уже нашёл квартиру в Роле. Оттуда до Лозанны 20 минут на машине. Но почему? Ты же хотел учиться в Сорбоне. Ты действительно этого хотел. Сейчас я хочу быть как можно дальше отсюда, Раф. Честно признаюсь я. Краем глаза ловлю его назойливый взгляд. Помнишь? «Однажды ты сказал мне, что нельзя убегать от жизни». «Я не убегаю», — говорю я, теряя терпение. «Как надоело убеждать в этом каждого! Неужели они не понимают, что я не знаю, как жить в этом городе?» «Я поступил в университет Лозанны. Буду учиться там. Рафаэль, я просто решил пожить в другом месте. К чему этот разговор?» «У меня ощущение, что ты наказываешь себя», — задумчиво бормочет кузен. «Будто я не заслужил наказания. Я помню твой взгляд. Ты посмотрел на меня тогда с таким укором. Да, ничего не сказал, но мне хватило немого упрёка. Это было связано не с тобой. Я хотел скорее тебя поддержать и не знал, как это сделать. Я был растерян». Не каждый день видишь своего кузена в куче дерьма и понимаешь, что не в силах помочь. Я заслужил то, что со мной случилось, каждую идиотскую статью о себе и то, как меня поливали грязью. Послушай, мы все ошибаемся и делаем плохие вещи. Нам всем жить с собственной совестью. Но ошибки не должны мешать строить будущее, предопределять то, кем мы станем». «Ты хороший человек, один из лучших на этой долбанной планете!» Я молчу. Рафаэль хватает меня за плечо, заставляя повернуть голову в его сторону. «Мано взяла деньги, Квантан. Понимаешь, она взяла эти пять миллионов, подписала все документы о неразглашении и не подала судебного иска». Чёрные глаза Рафаэля встречаются с моими, пытаясь образумить меня. Плевать она хотела, что у неё больше не будет детей. Ей насрать и на тебя, и на Алекса. С пятью миллионами на счету. Вы оба ей нахрен не нужны. Поэтому, Квантан, какая бы мысль ни крутилась у тебя в голове, забудь. Утри сопли иди вперёд. Понял? Чувствуешь, что Рафаэль злится». «Он не знает, что я ходил к ней в больницу». Глядя мне в глаза, Мано тихо с ненавистью произнесла «Твой адвокат не оставил мне выбора. Я исчезну, но жить с этим тебе, Квантан». Думаю, Моро оказал на неё сильное давление. Она взяла эти деньги, не приплясывая от счастья, это точно. «Ну, наконец-то!» бормочет Рафаэль. «Я уж думал, ты не почтишь нас своим присутствием». «Привет», — тихо здоровается Пьер и проводит рукой по светлым волосам. «Как вы?» «Он уезжает в Швейцарию», — вводит его в курс дела Раф. «Да, я уже понял», — раздраженно бурчит мой второй кузен. В разговоре наступает пауза. Не выдержав, я в сердцах шепчу, Если бы я только знал, к чему все это приведет. Квэн, серьезно начинает Рафаэль, «на «если бы» и прочим дерьме далеко не уедешь. Все так, как есть. Переворачивай лист и двигайся дальше». Пьер хлопает меня по плечу. Я молча киваю и закрываю глаза. «Вина!» «Самый тяжкий груз, который может лечь на плечи человека. Я чувствую её вес. Она не даёт мне свободно дышать, сковывая грудь. «Будь сильным!» — просит меня Пьер. Я коротко отвечаю. «Буду. Другого выхода нет».